Глава 15. Господин вице-адмирал, на карту выведены предварительные данные о потерях противника. Дамир Хеляев, услышав сообщение дежурного, оторвал взгляд от личного монитора и посмотрел на тактическую карту. В воздушном пространстве командного отсека линкора «Ритвизан» рядом с трехмерным изображением проходящего сражения в непосредственной близости с американской дивизией появилась обновленная сводка. Согласно свежим показаниям сканеров и проверенным сообщениям в радиоэфире выходило Первоначальная численность 30-й линейной дивизии – 16 вымпелов. Безвозвратные потери в результате боя – 4 вымпела. Среди них – тяжелый крейсер «Лейк Эри» – статус «Уничтожен» огнем линейного корабля «Евстафий» и тяжелого крейсера «Тифон». Тяжелый крейсер «Каупенс» – статус «Уничтожен» огнем тяжелых крейсеров «Чесма» и «Адмирал Синявин». Фрегат Шарлот. статус «Уничтожен». Огнем линейного корабля «Ретвизан». Эскадренный миноносец «Балкли». Статус «Уничтожен» огнем легкого крейсера «Изумруд». Русский адмирал довольно хмыкнул и покачал головой. Командирам всех уничтоженных кораблей было предложено сложить оружие, при этом деактивировать палубные батареи и защитные экраны. Экипажам гарантировалась безопасность с соблюдением всех пунктов Конвенции о военнопленных. Однако ни один из четырех не принял условий российского командования и попросту отказался вести переговоры. Конечно, если бы у Дамира Ренатовича было время, возможно, американцев удалось сломать и заставить выбросить белый код-сигнал. Но, к сожалению, каждая минута для нашего адмирала была на вес золота. Хиляев видел, как на максимально возможной скорости на свидание к нему мчится 25-я легкая дивизия контр-адмирала Уоррен, которая будет в секторе сражения уже через минут 20-25, не позже. Поэтому с Джейкобом Кенни и вверенными ему вымпелами Камдиву нужно было разобраться немедленно и без задержек на всякого рода беседы и уговоры. Вот отчего ультиматум, высланный на корабли 30-й американской дивизии, был так резок и безапелляционен. Пять минут на принятие решения. Полная и безоговорочная капитуляция с передачей корабля призовой команде в сохранном виде. В случае невыполнения мы открываем огонь на поражение. В ситуации, когда ты сражаешься с противником в равных численных составах, пусть даже и в выгодном для себя тактическом положении в качестве преследователя отступающих. «Но ведь буквально менее чем через полчаса соотношение сил изменится как два к одному не в твою пользу, и ты должен отбросить в сторону сомнения и терзания и начать действовать жестко». Наш командующий так и поступил. Не давая времени янки затянуть переговоры о сдаче в плен, русские канониры ровно по истечении тех самых, упомянутых выше пяти минут, Так и не получив на свое предложение утвердительного ответа, выполнили обещание и открыли бешеный огонь по врагу. Стоит признать, что у американцев не было шанса на спасение. Их силовые установки были выведены из строя, и они не могли так же легко, как раньше, маневрировать и развернуться в сторону атакующих. Наши вымпелы, зайдя для атаки со стороны кормы, безответным огнем стали выжигать слой за слоем немедийскую броню на кораблях противника. Если внешняя обшивка еще какое-то время держала удар, то когда она была пробита, уже ничто не могло встать на пути потока разрушительной плазмы артиллерийских батарей. Лучшие корабли 30-й линейной дивизии горели как спички, буквально за несколько минут превращаясь в груды безжизненного металла, либо детонировали от попадания плазмы в топливный отсек или склад с запасными аккумуляторными обоймами для палубных орудий. Четыре вражеских вымпела были уничтожены так быстро и легко, что не только американцы. Сами русские не могли поверить в собственную удачу. Дамир Хиляев победно сложил руки на груди и казался очень довольным увиденным. Что касаемо погибших экипажей противника, что ж это война, и не мы пришли к вам в дом, а вы, поэтому никакой жалости врагу. Командующий продолжил читать сводку. Частичные повреждения получили 6 вымпелов противника. В том числе корабли, где произошла полная остановка и выход из строя двигателей. Дивизионный авианосец Дуайт Эйзенхауэр, минус 4 силовые установки. Линейный корабль Норфолк, минус 3 силовые установки. Тяжелый крейсер Амаха, минус 2 силовые установки. Фрегатанцу, минус 2 силовые установки. Эскадренный миноносец Мехен, минус 1 силовая установка. Эскадренный миноносец «Лассен» минус две силовые установки. За какие-то 10 минут преследования американская дивизия потеряла более половины своей совокупной боевой мощи. На данный момент времени это была самая существенная победа русского флота в начавшейся войне. И что важно, наши собственные потери при этом все еще оставались нулевыми. Конечно, защитные поля большинства вымпелов 15-й дивизии Черноморского космического флота были сильно повреждены и нуждались в незамедлительном восстановлении. У некоторых эсминцев и легких крейсеров энергия в щитах была практически на нуле. Тем не менее, канонирам Янки до сих пор не удалось добраться непосредственно до броневой обшивки наших кораблей. Все 17 боевых кораблей Дамира Хиляева находились в строю, И продолжали преследование противника. Да, погоня далеко не закончилась, потому как вице-адмирал Кенни продолжал упорно убегать, невзирая на страшные потери в численности. А потери чести американского адмирала в данных обстоятельствах можно было вообще не упоминать. Флагманский линкор «Алабама», несмотря на то, что также получил несколько попаданий в кормовой отсек, сумел сохранить ход и теперь с спрытью достойной юрких эсминцев чуть ли не возглавлял бегство остатков собственной дивизии. На самом деле Хиляев лично приказал ослабить огонь по «Алабаме», почувствовав трусость Кенни и давая тому надежду на благополучное спасение. А вот если удачным попаданием обездвижить линкоры он остановится, то сохранялась вероятность того, что и остальные вымпелы 30-й замедлят ход и начнут группироваться вокруг своего флагмана. Этого было допустить нельзя, потому как остановившись и заняв глухую оборону, противник сильно усложнит нам задачу по планомерной ликвидации одного за другим его кораблей. Как было сказано ранее, свободного времени на разборке с дивизией Кенни у Хиляева в наличии не имелось. На тактической карте все ярче светилась 25-я легкая, которая, судя по составу и количеству тяжелых дредноутов, не совсем-то и легкая. Контрадмирал Уоррен, по всей видимости, решила отомстить за нанесенные американскому авангарду обиду и ничуть не сбавлял ход, несясь в самую гущу сражения несмотря на опасность самой попасть в такую же западню, в какую час тому назад вляпался ее боевой товарищ Джейкоб Кенни. Хиляев оставался спокоен, ибо видел, что адмирал Белов со второй ударной уже заходит во фланг Элизабет Уоррен и уже, в свою очередь, угрожает ее подразделению полным разгромом. Лиска может сколько угодно изображать из себя крутую девицу и пытаться взять меня на испуг, но это не более чем бравада, хмыкнул Дамир Хиляев, просчитав в уме, что после того, как его ребята добьют остатки дивизии Кенни, ему нужно продержаться в противостоянии с Уоррен не более каких-то 20 минут. Этого времени Кондратию Витальевичу Белову будет достаточно, чтобы подойти на расстояние выстрела с неудобного для Уоррен направления. 25-я легкая в это время окажется скованной артиллерийской дуэлью с дивизией Хиляева и тем самым не сможет оказать серьезного сопротивления второй русской эскадре, зашедшей и ударившей с тыла. Только что Дамира Ренатович опасался столкновения сразу с двумя американскими дивизиями, но, похоже, данный сценарий грозит не ему. А именно вице-адмиралу Уоррен, если та продолжит также отчаянно лететь в самое пекло. Хеляев снова взглянул на цифры потерь противника, которые продолжали расти и пополнялись новыми перепроверенными сведениями. Безвозвратные потери палубной авиации 30-й линейной дивизии. Подтверждена гибель 116 истребителей F-4 в открытом пространстве. Предположительные потери не менее 30 истребителей F-4 в ангарах уничтоженных тяжелых крейсеров Lake Erie и Kaupens. Российский командующий одновременно перевел взгляд на противоположный угол карты, где светились данные о подразделении, которым он командовал. Потери палубной авиации 15-й линейной дивизии Черноморского императорского космического флота нулевые. Дамир Ренатович в третий раз за сражение улыбнулся. На заметку улыбка на лице вице-адмирала Хиляева до этого появлялась не более чем с десяток раз за всю его военную карьеру. «Вот так нужно воевать. Вот так мы и будем вас бить дальше». Дамир Хиляев мысленно обращался ко всем американским, османским, польским, И прочим, адмиралам и флотоводцам, что сейчас вели свои эскадры и захватывали одну за другой суверенные звездные системы Российской империи. Привыкайте, и, возможно, скоро это вам даже начнет нравиться. Господин вице-адмирал, с авианосца Эйзенхауэр начали выходить и выстраиваться эскадрильи противника. Прервал обращение к врагам Дамира Хиляева дежурный офицер. «Пытаются прикрыть собственный корабль и дать тому время на восстановление двигателей». «Эх, не получилось в сухую выиграть», — качнул головой наш комдив. «Ничего страшного. Мы не рассчитывали, что будет легко». «Палубные истребители с Цизана на выход. Эскадрильям мигов, линкора Евстафи и линкора Тифон поддержать атаку». Приказ командирам эскадрилий: ни при каких условиях не давать возможности истребителям противника сгруппироваться в рой и начать массированный налет на какой-либо из наших кораблей. Работайте на опережение и свяжите в четвертое космическим боем возле их собственного авианосца. Хиляев не хотел терять ни одного своего вымпела в результате возможного налета вражеской авиации. Ему крайне необходимо было встретить адмирала Уоррен в полном составе и с максимально восстановленными за это время защитными полями. Ведь если 25-й легкой удастся обнулить энергополя его кораблей до подхода Белова, потери в 15-й дивизии в этом случае неминуемы. А это значит, что и победа в данном сражении теряет свою значимость и статус легендарный. Да, Дамир Хиляев думал сейчас даже об этом. Только не в плане повышения личного авторитета и возложения на голову лаврового венца, а в плане психологического влияния победы на умы российских моряков в этой тяжело начавшейся для нашей стороны войне. Такие победы, подобные той, что сейчас творил Хиляев, прежде всего должны возродить в сердцах и душах наших воинов огонь. Тот самый огонь, что во все времена не позволял русским проигрывать самым яростным врагам. Вот о чем думал наш Камдив, и вот для чего ему крайне нужна была чистая, уверенная победа с минимальными собственными потерями. «Всем эсминцам прекратить преследование кораблей 30-й дивизии на марше! Развернуться и идти на помощь палубникам дивизии!» Адмирал Хиляев продолжал отдавать приказы один за другим. «Ребята, добейте оставшиеся истребители противника! Не дайте им ни единой возможности для атаки и ни одной секунды передышки!» «Сейчас сделаем, господин адмирал!» В эфире послышался ответ командира эскадрильи Средвизана.